потому что оба были люди взрослые, ни в том, ни в другом не было мальчишества. Она не понимала рета и не давала себе труда понять, в нем было порой нечто такое, что озадачивало ее, к примеру, то, как он на нее смотрел, когда думал, что она этого не видит. Внезапно обернувшись, она вдруг замечала, что он наблюдает за ней, и в глазах его напряженное, взволнованное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 А жизнь была так приятна, за исключением тех минут, когда она вспоминала о Эшли. Правда, Ред занимал все ее время, и она не могла часто думать об Эшли. Днем Эшли почти не появлялся в ее мыслях, зато по ночам, когда она чувствовала себя совсем разбитой от танцев, а голова кружилась от выпитого шампанского, она думала о Эшли.